Глава 75. Храм Вильфар. Рассказ Сенеры. На следующее утро они поели хлеба и сосисок, а затем Маллас повела их в храм Вильфар. Хотя вообще проводнице им бы и не понадобилось. Храм был самым пышным, самым высоким зданием во всем городе, его невозможно было не заметить. Добиться аудиенции у Вильфар оказалось гораздо сложнее. Вереница просителей выходила за дверь. спускалась по главной лестнице и петляла по нескольким кварталам от храма. У каждого человека в этой очереди был холодный, полный ненависти взгляд человека, у которого есть обида, причина лелеять ее и нежелание отпускать. Ксиван могла бы стоять в этой очереди. Глядя на выражение, с которым герцогиня обводила взглядом собравшуюся толпу, Сенера могла сказать, что самой Ксиван пришла в голову та же мысль. Ее глаза сузились, челюсть напряглась, а рука потянулась к эфясу меча. Затем женщина расправила плечи и повернулась к храму. «Ну что ж», — сказала она, — «и как нам пройти эту очередь? Вот в чем вопрос. Не знаю, как вам, а мне не хочется ждать здесь целый месяц лишь для того, чтобы Вильфар солгала мне в лицо, заявив, что понятия не имеет, где сулись». «Вы же не думаете, что Вильфар...» Ксиван взглянула на Толею. Толея закрыла рот. Синера с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться. «Я думаю, мы сделаем это так же, как это можно сделать в любой другой очереди. Мы подкупим привратника». Интерьер храма Вильфар походил на храм в Кишнофариге. Правда, он не был углублен в яму и был более продуманным, рассчитанным на гораздо более широкий круг верующих, но основа была та же. Гигантская окровавленная статуя восседала над огромным количеством чаш для жертвоприношений, жрецами и различными животными. которых собирались принести в жертву, дабы утолить очевидную жажду крови Вильфар. Сенера проигнорировала обычных жрецов. У нее была особая цель — жрец, чье одеяние было более изыскано манеры более жесткими, а нос вздернут вверх, ведь он слишком важен, чтобы разговаривать с обычным сбродом. Он или она не должны были быть главным жрецом, но этот человек должен был бы желать им стать. Это должен был быть кто-то с амбициями, кто-то настолько заинтересованный в том, чтобы заслужить благосклонность своей богини, что был бы готов рискнуть. И даже тогда не имело значения, кто это будет. Гораздо важнее было, где бы это происходило, в пределах слышимости алтаря богини. Она нашла искомое и приблизилась к жрецу. — Не будете ли вы так любезны осведомиться у вашей госпожи? Не желает ли она приобрести краеугольный камень? Священник моргнул. Он выглядел как местный, но если кто-то из местных долтарцев когда-либо и был столь же бледным, как Сенера, чем она, сомневалась, поколение службы Вильфара и проживания с темнокожими маракорцами, которых она привела с собой, все изменили. Так что он был светловолосым, загорелым и вполне симпатичным. Что — Что-что? — смутился он. — Вы продаете часть дома? Сенера подавила сильное желание закатить глаза. — Нет, — осторожно ответила она. — Краугольный камень. Один из восьми краеугольных камней. В частности, сейчас я говорю о разжигателе войн, который представляет собой гематит, такой большой и... Земля задрожала. Сенера услышала крики, а затем странный звук от множества колен, разом коснувшихся земли. Она оглянулась на Ксиван и Толею. Лишь они трое оставались стоять. Статуя Вильфар зловеще ткнула пальцем в сторону Сенеры. «Отведите ее в личные покои!» голос статуи гулко разнесился по огромному залу бунтарка низко зарычала и синера шикнула на нее жрец вскочил и подбежал к синее кланяясь не последутели за мной и не дожидаясь ответа он направился во внутреннее святилище сиера последовала за жрецом чувствуя кожей что ее провожают взглядом все молящиеся личные покои богини королевы вильфар были менее омерзительными чем залитый кровью храм снаружи но не менее мелодраматичными. Фоном для бронзовых скульптур, изображающих пытки и внезапное убийства, служили алые черные тона. Сама богиня возлежала на бархатной кушетке и ела серебряного блюда. У Вильфар были черные, блестящие, коротко, практичные и аккуратно подстриженные волосы, а на коже был прекрасный глубокий загар. Неожиданно ее глаза стали абсолютно черными. Синера поймала себя на мысли, что изначально Вильфар — возможно, была членом дома Делор. — Я правильно расслышала? — спросила Вильфар, не поднимаясь с дивана. — Ты утверждаешь, что у тебя есть краеугольный камень? Сенера шагнула вперед. — Следующая часть может оказаться сложной. неважно что у Ксиван был Уртенриэль, Вильфар была достаточно опытной волшебницей, чтобы изучить карту божественности. Ее не стоило воспринимать банально. — Да, ваше святейшество! — Сенера низко склонила голову. но сначала я должна попросить у вас прощения видите ли я не продаю упомянутый краеугольный камень но мне нужна была эта аудиенция богини редко встречаются с людьми которых не знают ноздри вильфар раздулись в самом деле но мы часто убиваем людей которые отнимают у нас время синери она сразу понравилась мы не собираемся отнимать время сказала ксиван мне нужна твоя помощь Вильфар впервые обратила внимание на Ксиван. «Температура твоего тела неправильная. Ты не можешь быть живой, но все мои чувства...» Она немного приподнялась с дивана. «Больше я ничего не могу о тебе рассказать. Почему это?» «Примечание. Вероятно, она не способна что-то разгадать, а Ксиван из-за Уртенриэль». «Меня зовут Ксиван каен ответил Ксиван, игнорируя вопрос. «И я здесь, чтобы убить Сулес». Сенера вздохнула. «Ну вот!» — она это ляпнула. На лице Вильфар отразилось понимание. «И вы решили посмотреть, нет ли богини предательства здесь?» Она улыбнулась, чтобы убедиться, что все они поняли ее шутку. «Как можно искать богиню предательства в храме богини мести?» «Да, потому что мы знаем, что она здесь», — ответила Сенера. «У меня есть краеугольный камень, имя всего сущего, который дал мне мой муж Релосвар». Это с самого начала была авантюра. Вильфар должна была знать, кто такой Релос Вильфар должна была достаточно уважать это имя, чтобы понять, что если она их убьет, то навлечет его гнев. И Вильфар должна была поверить, что Сенера — жена Релоса Вара, что технически было правдой, даже если в реальности никогда и близко не происходило ничего такого. Примечание. За что я очень благодарен. Но то, как сузились глаза Вильфар, Наводила на мысль, что, как минимум, одно из этих предположений оказалось верным. И что эта сука натворила на этот раз? «У нее мой муж, сын и внук», — казалось, выражение лица Ксиван было способно поджечь небеса. Вильфар, богиня месте совершенно не удивилась. Во время этой дискуссии Таллея, кажется, решила, что она тут совершенно не нужна. Так что Таллея занялась бунтаркой, в основном почесывая ей брюхо. Сейчас же она встала. Взяла поводок бунтарки и вернулась к Ксиван, успокаивающая, положив руку на плечо женщины. «Я не могу!» — Вильфар, казалось, подыскивала нужные слова. «Она здесь, но я никогда не дам этой ведьме приютом Поскольку у тебя есть имя всего сущего, ты можешь это проверить?» «Если вы не дали ей приюта, то вы не откажетесь отдать ее мне!» — Сенера улыбнулась, надеясь, что это означает, что ее работа окончена. Извиняющийся взгляд Вильфар быстро погасил эту надежду. — Я не давала ей приютом пояснила Вильфар. — Но кое-кто другой дал, — богиня помолчала. — Ты ведь несерьезно сказала, что готова продать разжигателя войны? Синера, сочувствующе, вскинула руки. — Он не немой, чтобы продавать, но я сомневаюсь, что мой муж когда-нибудь решится на этом. Камен слишком опасен, чтобы позволить ему выйти в мир. — А что он делает? — прошептала Таллея. Пусть она и спрашивала у Синеры, но ответ дала Вильфар. — О, именно то, что указано в его названии. Полагаю, это можно назвать контролем над населением. Но если ты когда-нибудь захочешь начать войну и убедиться, что за ней стоят именно твои люди, то для этого нет ничего лучше. Камень был у Немизана, и Кууру, и Кирпису потребовалось более ста лет, чтобы победить его. Таллея сглотнула. — Ох. «Кто дал убежище Сулес?» Ксиван была сосредоточена только на одном. Вильфар нахмурилась. «Новый сосед, который поселился на моих землях. Весьма недооцененный новый сосед. Я думала, что Сулес пошла на смерть, но если ты говоришь, что она все еще жива, значит, она нашла способ успокоить его. Я бы помогла, но...» Богиня пожала плечами. «Я не люблю затевать драки, в которых не могу победить. Это плохо сказывается на бизнесе». три женщины посмотрели друг на друга. Сенера вздохнула. — А кто этот незваный гость, с которым ты не можешь справиться? — Вильфар улыбнулась. — О, он совершенно не в моей лиге. Это Баэлош. Сенера застонала. Вильфар сочувственно кивнула. — Кто такой Баэлош? — спросила Таллея. — Баэлош, — ответила синера Это дракон. — Все прошло довольно хорошо, — сказала Таллея, когда они ушли, прихватив с собой лишь карту с указанием последнего известного местонахождения баэлыша Чтобы покинуть храм, им пришлось протолкаться сквозь толпу людей. Распространился слух, что с этими тремя разговаривала сама богиня, так что стоило им покинуть ее покои, женщины казались окруженными людьми, надеющимися на чудо, пытающимися заговорить с ними, посмотреть на них или просто прикоснуться к ним. Сенера была вынуждена прибегнуть к незначительной, безобидной, но угрожающей выглядящей магии, чтобы убедить верующих отправиться куда-нибудь еще за своим божественным благословением. Сенера взглянула на нее. — Это только потому, что ты понятия не имеешь, кто такой Баэлэш. — Мы с ним разберемся, — ответила Аксиван. — Мы знаем, что она здесь. Скоро она будет у нас. Однако раздражение на ее лице говорило о том, что она не чувствует в той уверенности, с которой говорила. — Что ты можешь рассказать нам о Баэлэшем? Синера прогнала группу бродяг, удобно занявших их место у резной стены из розового песчаника. Безопаснее всего было прижаться спиной к чему-нибудь. Продавец на углу продавал обмакнутые в специи нарезанные фрукты и жареное мясо, завернутое во что-то похожее на тонкий лаваш. Желудок Синеры заурчал от запаха, но она попыталась не обращать на это внимания. Синера одной рукой растерила карту на каменном полу. «Сейчас мы находимся здесь». она провела пальцем по линии на карте а это главная дорога которая ведет на запад и в конечном счете выводит к кишнафариге она постучала по большому красному кругу значит где то здесь мы найдем баэлыша я все еще не понимаю как мы должны убить дракона пожаловалась столеем мы здесь не для того чтобы убивать его мы здесь для того чтобы убедить его выдать нам сулис кксван глянула на синерру правильно теоретически Волшебница потерла пальцами переносицу. Баэллш весьма печально известен. По общему признанию, в основном это из-за его встречи с первым императором Каура, но он заслуживает своей репутации. Он взаимосвязан с джунглями и дикой природой. Как будто сама природа стала бы драконом. Области, где он обитает, как правило, весьма пышные и лесистые. Вероятно, поэтому Вильфар не предприняла никаких серьезных усилий, чтобы прогнать его. — У него есть какие-нибудь уязвимые места? — спросила Ксиван. Синера пожала плечами. — Очевидно, пламя. — О, — сказала Талия, — как жаль, что Джанель здесь нет. У нее это хорошо получается. Синера фыркнула. Да, Джанель была бы очень кстати. Жаль только, что Джанель в этом случае будет слишком занята, пытаясь убить саму Синеру. Они расстались далеко не в лучших отношениях. Примечание. И, конечно, никакого значения не имеет тот факт, что синер обманом заставила Кирина и Джанель разбудить Волкорота, не так ли, а? — Я настоятельно рекомендую не пытаться драться с ним. Он изображается в историях как один из наиболее здравомыслящих драконов, и, следовательно, он способен творить заклинания и заргать эту едкую — она покачала головой — по сути, Баэлыш убьет тебя, расплавит, а потом превратит в чудесное удобрение для всех растений, которое вырастет из твоего трупа. — И что же нам делать? — решительное выражение лица Ксиван — почти не оставляло сомнений, что уйти — это не выход. — Ну уж точно не играть с ним, честно! — Синер кинула взглядом ассортимент мяса, предложенный продавцом. Можно было лишь предположить, чье оно было. Крысиное? Вполне возможно. — О, никогда не думала, что буду скучать по йорской еде! — Таллия кивнула. — А я скучаю по харвежской еде. Ксиван похлопала ее по плечу. — Когда все это закончится, мы вернемся туда. Ты сможешь получить все, что захочешь. — Взгляд, которым Толея дарила Ксиван в ответ, был настолько обожающим, что Синера готова была поспорить, что девушка берет уроки у бунтарки. — Если мы хотим убедить Баэлыша уйти, — сказала Синера, — нужно что-то больше, чем вежливая просьба. Ксиван переступила с ноги на ногу. Полагаю, деньги его не интересуют. Кто знает, самая популярная история о баэлыше повествует о его встрече с императором Семилионом, который украл ожерелье из слез звезд. из «Сокровищницы дракона». Исходя из этого, можно предположить, что он действительно собирает богатства или как минимум драгоценности. Но есть и другие истории, где Баэлыш, кажется, собирает загадки или стихи. — Это бесполезно, — вздохнула Ксиван. — Я могу спросить имя всего сущего, — признала Сенера. — Но должна сказать, что нужно быть осторожной с формулировками. Он не может сказать нам, примет ли Баэлыш металл или драгоценный камни в качестве взятки — Только если он принимал их в прошлом, он не точно предсказывает будущее. — Жаль, что мы не можем просто спросить кого-то, кто его знает, — сокрушенно вздохнула Таллея. — Он сын Омфера и Галавы, но я почему-то сомневаюсь, что кто-то из них готов нам помочь, а все остальные мертвы тысячи лет. Сенера осеклась, осознав очевидный ответ. — Правильно, нужен тот, кто ушел от него. — Ты начинаешь говорить как волшебник, — предупредила ее Ксиван. — То есть мы говорим на одном языке, но я понятия не имею, о чем ты говоришь. — Я говорю о человеке, который известен тем, что общался с Баэлошем. Мы могли бы просто спросить его. талия и Ксиван переглянулись. — Ты все еще говоришь об императоре Семилионе? — просила Таллия. — Да, — согласилась Энера. — Но ты знаешь его как Турвишара де Лора. Примечание. Признаюсь, я был удивлен, что ей это известно. Должен предположить, что Релосвар в тот или иной момент... проверил все наши прошлые жизни».